Андрей Арсеньев Иступленная неделя Текст читает Григорий Метелица Провинциальному художнику Олегу Набатову представился счастливый случай, и он с семьей переезжает в северную столицу, навстречу новой жизни. Однако мечтам не суждено сбыться. В одно мгновение привычный мир Олега рухнул. Бесследно пропали его жена и дочь. Полиция бездействует, и мужчина сам берется за расследование загадочного исчезновения. Поиски приводят к аналогичному случаю, который произошел 40 лет назад, таинственному культу и психиатрической больнице. Надежда увидеть близких постепенно угасает, а реальность оказывается страшнее самых невероятных версий. Зерна упали в землю. Зерна просят дождя, им нужен дождь. Разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Виктор Цой по мне неспособность человеческого разума соотнести между собою все что только вмещает в себя наш мир это великая милость говард филипс лавкрафт